Мой мальчик хочет крепко держаться за то, что принадлежит ему наверняка, хотя тем, что принадлежит ему наверняка, он вовсе не так уж доволен. Он не хочет нас потерять. Не хочет оказаться в одиночестве даже дома, и дверь своей комнаты обычно оставляет открытой. Времени он там проводит немного. Когда он натыкается дома на закрытые двери, Ему становится не по себе. Дверь в комнату дочери закрыта всегда, Словно в знак вызова откровенной неприязни. Наша дверь то открыта, то закрыта. Вечера и утро, когда мы с женой занимаемся любовью, Или когда одному из нас скажется, что, возможно, займемся, Она закрыта. Свидетели нам ни к чему. Мы явно не сторонники группового секса. Он не хочет встречаться с людьми, которым не доверяет. А не доверяет он всем, с кем знаком недавно. Он и нам-то не всегда доверяет. Ну, а кто же еще у него есть? Бывало, схватит нас за руки и не желает отпускать. Нас это нередко смущало. Мы заставляли его отцепиться. «Отпусти!» — уговаривали мы. «Отпусти мою руку!» «Ну, пожалуйста, отпусти!» и тут же кровь отхлынет от его щек и губ, губы посинеют. В минуты сильного волнения они у него всегда становятся синеватыми. Он дрожит, трудно сглатывает, давится, особенно если, заставив его отцепиться, мы еще и заставим его одного куда-нибудь пойти играть, или же, видимо, оставаться на месте, а сами уйдем и скроемся из виду. Всякий раз, как мы отсылали его куда-нибудь поиграть, он в первую минуту пугался, глядел на нас жалкими, молящими глазами. Больше мы этого не делаем. Хоть он и обнажает перед нами свой болезненный страх, но совсем не желает, чтобы это видел кто-то еще. Мы больше не заставляем его ходить с нами, куда ему не хочется. Если угодно, пускай остается дома, без нас». Дочь теперь обычно слишком занята и уделяет ему не больно много внимания. Когда уходит очередная наша черная служанка или белая няня, он грустнеет и расстраивается, даже если она ему не нравилась. Обычно они ему не нравятся, и он старается с ними общаться как можно меньше. Он боится, а вдруг мы замышляем вот так же избавиться и от него. Вы... «Хотите избавиться от Дерека?» — спросил он однажды. «Нет», — соврал я. «А от меня?» «Нет. Чего бы мы этого захотели?» «А от кого-нибудь хотите избавиться?» «Нет. От всяких нянек?» «Нет, только от этой. Чего бы мы захотели от тебя избавиться? Ты слишком хороший. А если б не был, все равно был бы слишком хороший». Иногда мне ночью снится, что я совсем один, не знаю, где и не знаю, куда идти. Печально признается он с мягкой, может быть, хитроватой улыбкой. И я плачу, просыпаюсь, а глаза мокрые. Иногда застенчиво продолжает он, раз уж решился заговорить об этом, я даже и не сплю, и все равно вижу этот сон. Он замолкает. Лицо у него грустное, и, глядя на меня пытливо и проницательно, он молча ждет ответа. Я теперь уже не знаю, почему он мне такое говорит. Правда это, или он хочет проверить, какое впечатление-то на меня произведет? Моя любовь к нему уже не безоблачно, ее омрачают недоверие и язвительность». Все чаще и чаще меня тянет придраться к нему, состязаться с ним на равных, как я веду себя с дочерью. Стараюсь не позволять себе этого. — Ты сердишься? — спрашивает он в таких случаях. — Нет, — лгу я в ответ. Однажды мы сказали, что поведем его в цирк, и надели на него рубашку, связанную галстуком и блейзер. Мы и правда собрались в цирк, хотя он, похоже, не поверил и в розовой клетчатой рубашке, которую я купил для него в магазине братьев Брукс, все для мальчиков, в синем блейзере, который мы ему купили там же, с блестящими шелковыми волосами, его собственными, а не от братьев Брукс, ха ха чистыми, влажными, расчесанными на пробор. Он был такой милый, цветущий, аккуратненький. «Я чистенький?» — спросил он, отвернувшись от зеркала в полный рост — после того, как мы его вымыли, вытерли и нарядили. Чист, как стеклышко, заверил я. Весь так и блестишь, прибавила жена. И тогда он спросил. Вы хотите посадить меня в такси и там бросить? Ну, конечно, нет. Уже снувшись, гневно возразил я, с какой стати нам бы такое захотелось. Не знаю, пожимая плечами, тушуется он. Но, сдается мне, он знает. Ты что, дурачишь меня, резко спрашиваю я? Или вправду так думаешь? Неужели ты вправду думаешь, что мы можем оставить тебя в такси? Что на это скажет таксист? Можно спросить, кротко говорит он. Про что еще? Про что мне хочется? Я не рассержусь. Ты уже сердишься. Не растержусь сильнее, спрашивает говорит жена. Если вы все-таки захотите от меня избавиться, как вы это сделаете? С объятиями и поцелуями злюсь я. Ты все испортил. Такой хорошенький, такой нарядный мальчик, плечетые рубашки в галстуке, в блейзере. А болтаешь черт знает что. А мы еще везем тебя обедать в хороший ресторан. Не хочу в ресторан. Нет, хочешь, тебе понравится. же в цирк не хочу. Нет, хочешь, тебе понравится. Я не люблю подземку. Бывало, меня преследовали ужасающие кошмары. Снилось, он и вправду потерялся, куда-то пропал в подземке. Но никогда не ни в мыслях, ни во сне я не оставлял и не собирался оставить его нарочно. Мне снилось, будто дверь захлопывается, прежде чем мы успеваем выйти или войти оба, и мы оказываемся в рознь. Или идем вдвоем, я на миг отвернулся, оборачиваясь, его нет. Или забываю про него, он ускользает от меня из памяти. И только потом, когда он уже исчез, бесследно исчез из моего сна, вспоминаю, что он должен быть со мной. Куда он пропал, ума не приложу. Рядом пусто. Мне становится одиноко, тоскливо, и я уже не знаю, кто же потерялся, он или я. Мне кажется, я тоже потерялся. Он бежит от скверных запахов. Наверное, они наводят его на мысли о разложении, отравляющих газах или удушья. Ему и на луну лететь не хочется, да и мне тоже. И пугается неожиданно громких звуков или крадущихся, загадочных, еле слышных. И я тоже. И, кстати, антилопы тоже. Он склонен думать, будто все это смущает его одного, и он один не чувствует себя в безопасности. Он никак не поймет, почему все это вообще существует на свете. Войны, зубрежка, пчелы, математика, пауки, баскетбол, лазание по канатам, тошнота, ответы в классе. Свирепые и грозные люди, те, что и вправду свирепы и угрожают, и те, что лишь кажутся такими. Все это ему тяжко и враждебно. И все явно ждет его впереди, смердящее, неизбежное, бесстыдно, неодолимое и неукротимое. Признаться, я тоже этого не понимаю, хотя ни я, ни кто другой, видно, ничего не можем с этим поделать. Так уж оно повелось. Никак не поймет, почему от него ждут, что он будет упорней заниматься математикой и усваивать ее лучше других, и придавать ей особое значение только от того, что она ему легче дается. И почему его учителя, главным образом учительницы, которые прежде так радовались его успехам в арифметике, теперь разочарованы от того, что он потерял интерес к математике ради математики. И почему они показывают ему что недовольны они считают он обманул их надежды он их подвел или почему он должен уж так стараться лезть из кожи вон чтобы превзойти других мальчиков лучше всех играть в пушбол бросай бол легайбол тай кайбол фрибол бейсбол волейбол должно быть такому вот маленькому человечку, кажется, будто нет счету играм, с которыми как-то надо справляться.